И, простившись с 80-летней своей женой, Чегловский отправился в Петербург. Здесь, в дворцовых сенях, он упал к ногам царя и на другой день получил 300 рублей деньгами, а от императрицы – мундир полной формы майорской одежды екатерининских времен. В этой форме майор был представлен государю и на вопрос, за что был сослан в Сибирь, отвечал «За одну вину, потерпел за Еву». В 1843 году 107-летний бодрый старик в полном мундире Екатерининских времен присутствовал в числе зрителей на параде на Суворовской площади. И по милостивому вниманию императрицы ему предложено было кресло. Как Елизаветинский столетний рядовой он получил в сравнении с другими бывшими на параде в 100 раз более 1750 рублей. Из рассказов и воспоминаний Щегловского интересен рассказ про известного фаворита Екатерины Зорича, который жил впоследствии в пожалованном императрице-местечке Шклове в полной роскоши, среди наслаждений как сатрап. Вот что рассказывал о нем 107-летний Щегловский. «Храбрый майор Зорич был окружен турками и мужественно защищался, но когда наконец увидел необходимость сдаться, то закричал «Я капитан Паша!» Это слово спасло его жизнь». Капитан Паша Утурок – полный генерал, и его отвезли к султану в Константинополь. Здесь его важный вид, осанка, рассказы – все побуждало султана отличить его и даже предложить ему перейти на турецкую службу, впрочем, с тем, чтобы он переменил веру. Но ни угрозы, ни пышные обещания не могли поколебать Зорича. И когда политические обстоятельства переменились, султан, желая склонить императрицу к миру, согласился на размен пленных – В письме своем поздравлял императрицу, что она имеет такого храброго русского генерала, как храбрый Зорич, который отверг все его предложения. не велела справиться, и по справкам оказалось, что никакого генерала Зорича не было взято в плен, а был взят майор Зорич. Возвращенный в Петербург Зоричу был представлен императрице. «Вы майор Зорич?» – спросила Екатерина. «Я», – отвечал Зорич. «С чего же, — продолжала императрица, — вы назывались русским капитан Пашой, ведь это полный генерал? Виноват, ваше величество, для спасения жизни своей и чтобы еще иметь счастье служить вашему величеству». «Будьте же вы генералом, — продолжала императрица, — турецкий султан хвалит вас, и я не сниму с вас чины, который вы себе дали и заслужили». И майор был сделан генералом. У этого Зорича в школове давались лукуловские пиры, учреждались летом поездки в санях, Просыпанный по дороге соли сжигался фейерверк, деланный несколько месяцев, один павильон состоял из 50 тысяч Его крепостной балет был настолько хорош, что туда посылался в начале царствования Павла балетмейстер Вальберг и привезены танцовщицы. Другой такой же свидетель прошедшего века, бригадир Брызгалов, ходил в длиннополом русском мундире, ботфортах, крагинах, со шпагой назад и с длинной тростью. Этот старик некогда служил костеляном в Михайловском дворце и при Павле исполнял должность смотрителя за подъемным мостом. Он редко гулял один, всегда его сопровождали дочь и два сына. Часто дети впереди несли его длинную трость. Зимой Брызгалов одевал волчью шубу на малиновом сукне. Брызгалов был очень сварливого нрава и вечно заводил ссоры с купцами. посещал также ежедневно гостиной несколько недель, гостивший в Петербурге известный сподвижник Александра Благословенного, герцог Веллингтон. Знаменитый гость разгуливал в круглой шляпе и в узком длинном черном плаще без рукавов. В старину в гостином дворе гуляли все известные лица тогдашнего общества. Здесь меценат Перепечен, директор банка, отыскал в щепетильной лавке под номером 67 молодого сидельца Яковлева – последствия знаменитого трагического актера. В гостином же на верхней линии осенью и зимой, в дождливые и ненастные дни гулял наш баснописец Иван Андреевич Крылов. Он обходил гостиный двор ежедневно пять раз. Существует анекдот про эти прогулки Ивана Андреевича. Раз сидельцы, обыкновенно надоедавшие своими криками всем гуляющим, атаковали Крылова. «У нас лучшие меха, пожалуйтесь, пожалуйтесь!» Схватили его за руки и насильно втащили в лавку. Крылов решился проучить рыночника. «Ну, покажите же, что у вас хорошего!» Приказчики натаскали ему енотовых и медвежьих мехов. Он развертывал, разглядывал их. «Хороши, хороши, а есть ли еще лучше?» «Есть!» Притащили еще. «Хороши и эти!» «Да нет ли еще получше?» «Извольтесь, извольтесь!» Ещё разослали перед ним несколько мехов. Таким образом он перерыл всю лавку. "Ну, благодарствуйте", сказал он наконец. "А вижу, у вас много прекрасных вещей. Прощайте".